Глава 21 «Странная тишина. Начал понимать, как себя чувствовал Юрий Алексеевич во время своего полета в космос. Я ощущал себя рыбкой в консервной банке. Только в руках у тебя предмет с кнопкой, которую ни в коем случае нельзя отжимать. Мои показатели здоровья были замерены, а их значение врач зачитала мне по связи. «Показания в норме. Начинаем вращение». — раздался голос Галины Николаевны в наушниках. Небольшое волнение все же присутствовало. «А как по-другому себя можно ощущать в таком закрытом пространстве? Тем более на тебя начнет давить масса в несколько раз больше веса твоего тела». «Выходим на одну единицу», — сказала Галина Николаевна. На самом первом этапе никаких проблем не было. Дышал как надо, а тонометр считывал показания давления. При этом сильно жужжал, что я даже в шлемофоне слышал звук его работы. Лампочки на панели передо мной загорались, и я их спокойно гасил нажатием на кнопку. «Разрез вправо, разрез вверх», – ответил я, смотря на загорающиеся перекрестие перед собой. «Нормально, не волноваться. Пошли на две единицы», – сказала врач, и теперь я уже начал чувствовать нагрузку. Я понимал, что капсула должна поворачиваться на бок во время движения. Даже с моим подготовленным вестибулярным аппаратом непросто распознать начало вращения. Две единицы перегрузки достигли, и на этом моменте процедура началась первая площадка, то есть вращение идет без ускорения на одном уровне. «Подними левый рук с тангентой», – дала мне указание врач, и я это спокойно выполнил. «Хорошо». Тело слегка начинало тяжелеть небольшое напряжение в районе грудной клетки. «Животом дыши, вот так. Хорошие показания», – подбадривала меня врач. «Повышаем нагрузку». Теперь пошел набор до трех единиц. Начал ощущать и лицом всю тяжесть давления своего веса тела. Как будто в окно движущегося автомобиля высунулся. Пошла снова загораться гирлянда лампочек, которые я быстро погасил. Разрез? спросила у меня Галина Николаевна. Видимо, я увлекся отключением лампочек и пропустил момент загорания перекрестия. Влево, вправо, вверх ответил я, назвав всю смену изображений перед собой. «Нормально. Давай еще повысим», — сказала Галина Николаевна с неким азартом. На борьбу с перегрузкой я сам себя уже морально настроил. Дыхание начало учащаться. В полете четыре единицы не всегда даже успевал прочувствовать, поскольку они длились не так долго. А здесь каждую нагрузку фиксируют. «Четыре единиц! Параметры в норме. Хорошо идешь. Помаши бабуле правой рукой», — дала мне команду врач. Издевается, Николаевна. Поднял руку и тут тяжесть уже хорошо прочувствовал, будто гантель взял, но не сразу понял, какого она веса. Пришлось приложить дополнительные усилия для этого подъема. Тело в норме. Никаких проблем со спиной не было. На груди ощущалось давление, словно на нее кто-то давит двумя руками. И в этот момент я почему-то вспомнил романтический вечер с Верочкой, точнее, его интимную часть. Она-то несколько раз упиралась мне в грудь, когда мы были с ней в кровати. «Мродин, чего улыбаешься, чего смешного?» — возмутилась Галина Николаевна. «Про девушку вспомнил». «Девушки потом. Держи следующую площадку». На пяти единицах это уже ощутимо тяжело. Лицо сильно напряглось, пальцы не так легко нажимали на кнопку, чтобы погасить лампочки. Мышцы становились ватными, будто после длительной болезни движения получались скованными. «Забираемся на шесть единиц, тут будет самая длительная площадка», предупредила меня Галина Николаевна, но я и без нее понял, насколько стало тяжело. Губы прилипли к зубам, на поясницу стало давить еще сильнее». Сейчас должен сужаться тоннель. Периферическое зрение будет ухудшаться, и мне станет сложнее наблюдать за крайними загоревшимися лампочками. Гасим лампочки, подсказала мне врач, а я с большим усилием продолжал жать на кнопку. Главное не расслабляться и дышать, как раньше, иначе можно было потухнуть. Площадка все продолжалась и не видно было того самого момента, когда мое лицо не будет принудительно подвергнуто подобной подтяжке. Еще немного, держись! Только этим и занимался. Тело уже было свинцовым, но кое-как двигаться я еще мог. Пресс и ноги напряжены, тут уже не до воспоминаний о Верочке. И закончили! Весело произнесла Галина Николаевна. Прошел! Вот это я понимаю. Сразу тебе сказали, что ты красавчик. Тут же началась остановка, и я резко выдохнул. Однако кнопку не решился отпустить. Мне кажется, мой палец прилип к ней крепче, чем с суперклеем. Легкость в теле усиливалась. Ты будто сам сейчас готов взлететь, и только ремни удерживают тебя в этом кресле. В первую секунду слегка заколола в затылке и по всей спине. Боялся, что сейчас начнется головокружение, а мой вестибулярный аппарат раскрутится как гироскоп и придет в негодность. Но все в порядке. Расфокусировка зрения была мгновенной, а потом я словно прозрел еще больше. Капсула открылась, и надо мной нависла Галина Николаевна. — Ну, Родин, что я могу тебе сказать? — Да ничего, все у тебя хорошо, — улыбнулась бабуля и потянулась к моей левой руке. — Да то жми ты уже палец! — Все по вашей команде делаю, Галина Николаевна, — улыбнулся я, положив тангенту и убрав руку аналога ручки управления. Когда я стоял в кабинете у врача, и с меня снимали датчики, чувство было незабываемым. То самое ощущение сделанного дела и небольшая слабость в мышцах. «Ну вот твоя история. Но я кое-что хочу спросить у тебя», сказала Галина Николаевна и протянула мне документы. «Слушаю», — ответил я, натянув на себя майку и надев рубашку. «Как думаешь, сколько единиц ты выдержал?» «Думаю, что, как и положено, все шесть». «Хм, ты себя недооцениваешь, Сергей!» — подмигнула Галина Николаевна. «Лети, голубь!» «Спасибо!» На волне эйфории я побежал в кабинет к Белле Георгиевне. Никакой боли в спине, дискомфорта, чесотки и других отклонений от нормы. Видать, кубинский знахарь сотворил чудо, а начало занятий по гимнастике Швабрина закрепило этот эффект. Сомневаюсь, что за столь короткий срок упражнения сделали многое, но в перспективе нужно продолжать заниматься. Очереди перед кабинетом хирурга не было, но вот дверь мне поддалась не сразу. Она вообще была закрыта. Одна минута! прозвучал за дверью мужской голос. Кажется, кого-то она уже там обследует. В мое прошлое ВЛК она тоже закрывала на ключ дверь, когда осматривала меня ниже пояса. Замок на двери щелкнул, и из кабинета показалась знакомая физиономия в темных очках. «Родин, да как живой!» – воскликнул Хреков, протянув мне свою ладонь. Предварительно он ее об себя вытер, пока тряс мою руку, приглаживал свои редкие растрепавшиеся волосы. «Рад вас видеть, товарищ генерал! Как у вас здоровье?» «Ничего, старлей!» – радостно воскликнул он, похлопав меня по плечу. «Ничего хорошего», — прозвучал голос Беллы Георгиевны из кабинета. «Короче, рано меня еще списывать, Родин», — улыбнулся Хреков. «Правильно. Уже поздно списывать. Списали», — продолжала комментировать хирург. Андрей Константинович напрягся так, будто на него в этот момент подействовала перегрузка. «Ой, стерва, но ну, люблю я. Давай, удачи тебе». Попрощался со мной генерал и пошел на выход. Войдя в кабинет, я тихо закрыл за собой дверь. «Белла Георгиевна, разрешите?» – спросил я, и хирург молча кивнул подняв на меня свои голубые глаза. «Прошел центрифугу». «Я и не сомневалась. И как ощущения?» – спросила она, приняв у меня из рук историю болезни и медицинскую книжку. «Непередаваемые. Вам стоит попробовать». «С моим мужем никаких центрифуг не нужно. Крутит, как хочешь, то и сознание потерять недолго», сказала Белла Георгиевна и повернулась ко мне боком, положив одну свою стройную ногу в белой туфле на высоком каблуке на другую. «Он у нас в Афганистане командующим был. Настоящий герой, вам стоит им гордиться», спел я порцию в Хрекову. «Горжусь, но это тебе не поможет», улыбнулась Белла. Завяжи шнурки. Странная просьба хирурга, поскольку я стоял перед ней в резиновых тапках сейчас. Опустив голову вниз, я даже проконтролировал этот момент. Спасибо, но шнурков у меня нет. Наклонись и завязывай. Условно. Кажется, это все направлено на проверку моей спины. После такой нагрузки в центрифуге я не знал, как моя поясница отреагирует на такие наклоны. «Хорошо», — ответил я и присел на одно колено. «Я сказала, наклонись, Сергей, а не приседай. Ну и настырная же тетка. Делать нечего. Будем стоять в позе испугавшегося страуса». Нагнулся я медленно, поскольку ждал определенного болевого отзыва моей спины. Моментально вспотел от волнения. «Вот». «Так», — сказала Белла, когда я занял требуемую позицию. Боль отсутствовала. Я спокойно стоял, не чувствуя и доли того дискомфорта, который я ощутил после вылетов с кубинцами. «Знаете, Родин, я редко отступаю от своих принципов». «Конечно. Своего мужа с летной работы на истребителях списала, когда он еще имел второй глаз». «Вас я тоже проверила досконально, с пристрастием и должным образом». Продолжила Белла, встав из-за стола и прохаживаясь передо мной. Я видел только ее белоснежные туфли и ноги в таких же светлых колготках. Отправила вас на центрифугу и попросила слегка повысить вам нагрузку. «Вот согласен я с Хрековым. Дал он ей точную характеристику при нашем разговоре. А стоять уже не так уж и просто. И не в спине дело». У меня ноги затекли от такого напряжения еще немного, и она мне припишет растяжение подколенных связок. И вы это выдержали. Но это не определяющий компонент вашего допуска. Ваш рентген оставляет некоторые сомнения, сказала Белла, и я уже начал расстраиваться. Разгибайтесь. Выпрямившись, я потряс напряженными ногами. Подошел ближе к столу, где уже сидела хирург. «Сомнения? В чем сомнения?» «Вашей пригодности», – ответила Белла и протянула мне историю болезни. «Если есть вопросы, то не у меня». Через минуту Белла Георгиевна заполнила мою медицинскую книжку и поставила свою подпись на заветной фразе «Годен к летной работе без ограничений». «Спасибо, доктор». «Не стоит. Если бы был хоть один шанс зацепиться, я бы его использовала». «До свидания, Сергей Родин», — улыбнулась хирург и протянула мне книжку. «Всего доброго! Еще раз большой привет от бывшего 236-го полка генералу Хрекову», — сказал я, направляясь к двери, пока Белла Георгиевна не передумала. «Ага, ему еще вечером мне придется кое за что ответить», — подмигнула мне хирург. «Что за женщина это Белла? Самый яркий пример того, какие все же женщины загадочные создания!» В палате я узнал, что Иван Федорович поторопился радоваться прохождению ВЛК. Оказывается, хирург, который осматривал Швабрина слегка, забылась и не отправила Ваню на крутящийся аттракцион. «Похоже, это та самая хозяйка помады?» намекнул я Федоровичу, когда встретился с ним в палате родин не сдумай кому-то рассказать анонимность ты же помнишь шепнул мне швабрин конечно завтра пойдешь жду вызова на сегодня меня на комиссии сегодня отчитали так что я уже про поступление хотел забыть у тебя как прошло?» я рассказал ему о своей процедуре как меня Белла георгиевна окончательно пропустила швабрин был рад что ему не придется в одиночку дальше выдерживать вступительные испытания «Борян вроде хороший парень», — сказал я, но Ваня чего-то засомневался. «Надный он, Серега, сомневается постоянно. Есть информация, что он парень непростой. Кто-то его тянет на завод работать после окончания школы. «Возможно, и так. А какая разница? Здесь нет определенного количества мест для поступления. Сколько нужно, всех возьмут», — сказал я, прикладываясь на кровать. В палату вернулся Боря, светившийся от радости. На лице написано, что он либо в спорт лото выиграл, либо в ЛК прошел. «Все, мужики, я Один», — сказал Борян и получил от нас поздравления. «Слушай, Чуриков, а ты как оказался здесь, ну, на поступлении?» — спросил у него Федорович. Боря рассказал, что всегда мечтал, верил, в общем, как и все мы, спал и видел себя в испытателях. Однако Федорович не унимался и допытывал его об истинной причине поступления. «За граница, звание досрочно получал, летал на нескольких типах самолетов. Ну, ты можешь и так пойти на завод работать испытателем». «Не может», — поправил я Федоровича. «Ну, смотря как договориться», — улыбнулся Ваня. И тут Барян замолчал, отвернувшись в сторону. «Ох, и не зря Швабрин напирал на него. Вызывал он нужную реакцию у нашего соседа. Значит, не такой уж и простой этот капитан Чуриков». Пытать мы Борю больше не стали, поскольку всех интересовал ближайший теоретический экзамен. Закончив с медициной, мы вернулись в Циолковск. Часть поступающих уже прошла собеседование. Пару человек так и вовсе были отправлены из школы. Об этом на завтраке в столовой номер один нам и рассказали наши коллеги. «Не прошли», — объяснял нам один из трио человек по фамилии Ломакин, потирая свой огромный нос. «Чем не угодили?» «Не говорят» улыбнулся Ломакин, взявший пару пирожков. Данный поступок не остался без внимания мистера «Я офигенный» Морозова. «Следуешь семимильными шагами к ожирению, и как только такие проходят воелка», надменно сказал Морозов, обратившись к Ломакину. «Спокойно», возразил ему Век. «Еще не собирайтесь домой, на собеседовании можно отказаться», сказал Коля, подойдя к нашему столу. «Чего сам не откажешься, раз предлагаешь?» «Я, Сереженька, здесь заслуженная, не как некоторые, по случайности. На кого-то конкретно намекаешь?» «Даже и не подумаю. Летная практика нам все покажет». Замахал руками Морозов и пошел со своим стаканом чая к столику. «Мерзкий тип. Не думал, что мне в Циолковске попадутся подобные экземпляры». В ожидании собеседования я мерил шагами коридор перед кабинетом одного из классов. Там сейчас данный этап поступления проходил в ванне. Из-за дверей были слышны смех и аплодисменты. «Он там анекдоты рассказывает или общается?» «Заходи, серый!» — улыбаясь, вышел из кабинета Федорович. «Мужики, во!» — поднял он большой палец вверх. «Сейчас посмотрим. Давай, Хе, я тут подожду». Пройдя в кабинет, я оказался перед большим столом, за которым сидели четыре человека. «Проходите, Сергей», – пригласил меня к столу перед собой, сидевший в центре крупного телосложения мужчина. «Доброго всем дня», – сказал я и каждому пожал руку. В глазах начальников читалось удивление. «Какой-то вы нетипичный военный, Сергей Сергеевич», – улыбнулся, сидевший с краю человек в белой рубашке. «Обычно с войск ребята стараются показать нам свою выправку и навыки в строевой подготовке». «Да не будем сотрясать здания и поднимать в кабинете пыль», – ответил я. «Это верно. Я начальник школы испытателей Вячеслав Сергеевич Гурцевич», – представился мужчина крупного телосложения. «Это мои замы и помощник по штурманской службе». Гурцевич каждого представил мне по имени и отчеству и начал перечислять значимые эпизоды моей биографии. После того, как Вячеслав Сергеевич коснулся темы Афганистана, у присутствующих появились вопросы. Особенно штурман Евгений Иванович Карлов интересовался, как мне работалось с аппаратурой задней кабины МИГ-2181. Рассказав о своих впечатлениях, замечаниях и предложив пару моментов, где можно что-то изменить, он закончил с опросом. Вижу, что освоили миг-29-й, участвовали в обеспечении работ группы Ромб, продолжил читать свои бумаги Гурцевич. Это там вы с Садовниковым пересекались. Все верно, Вячеслав Сергеевич? Все уши меня права спражужал, улыбнулся Рашид Маратович Мунамет в замполетной части. «Вот, кстати, его рекомендательное письмо, поднял он вверх листок бумаги. Я его не просил. Само собой, ответил мне Рашид Маратович. «У меня после такого эссе вопросов к Родину нет». «У меня тоже. Будем смотреть на экзаменах и летной практике на него», сказал штурман Евгений Иванович. Заместитель по научно-методической работе отделался утвердительным кивком головы. Гурцевич убрал все в сторону и пристально на меня посмотрел. «У меня есть к вам вопрос, Сергей Сергеевич. Что самое главное для испытателя, как вы думаете?» «Честность в работе – это самое важное». «Почему?» – удивился Рашид Маратович. «Можно соврать жене, почему ты не ночевал дома. От этого могут пострадать ваши отношения, но не более того. А вот если испытатель соврет по результатам полета, не договорит, приукрасит, скроет свои сомнения или тревоги, это может привести к трагедии в следующем полете для его товарища. В каждом полете нужно досконально все выполнять и запоминать». От этого будет зависеть еще и жизнь молодого лейтенанта, который потом в войсках сядет в этот самолет, когда он пойдет в серию. Гурцевич кивнул и отправил меня готовиться к экзаменам. С теорией разобрались быстро, она была не такой сложной, но на ней отсеялись несколько человек. Отправлять их по домам никто не стал, поскольку решение о приеме в школу будут принимать после летной практики. Но шансов уже меньше. Пришло время летной практики. И первым этапом были полеты на освоенном типе летательного аппарата. Мы сидели в летном классе. Нам ставили задачу перед полетами на аэродроме Равенское. С каждым беседовал его инструктор на завтрашний летный день. На МиГ-21 набралось несколько человек. Швабрин, я и троица человек. «Итого нас пятеро немного», – поздоровался с нами инструктор школы Гена Сорокин. «Так, мужики, главное не переживайте, будут очень серьезные водные, по итогам одного полета никто решения принимать не будет». «А сколько нужно, чтобы понять нашу годность?» спросил Чебякин, посмеявшись. «Обычно три, но бывают исключения», — сказал Гена. Утром после предполетных указаний мы с Геной направились на наш МиГ-21УМ. Самолет выглядел изрядно потертым, а Сорокин еще и рассказал, сколько на нем уже налетали часов. «Столько не живут, Сергей. Давай обсудим задание», — сказал мой инструктор и положил на консоль крыла свой шлем. «Думаешь, это будет честно? Сам же сказал, что будут водные». «Родин, я ж по-человечески. Хочу, чтобы вы все поступили, тем более это только первый этап практики. Дальше будет гораздо сложнее, и там не факт, что я буду с вами», — сказал Гена и достал свой наколенный планшет. «Давайте расскажу программу первого вылета». «Гена, не надо. Как положено, так и сделаем. Давай самолет осматривать», сказал я и пошел вокруг нашего борта, проверяя его готовность. «Если как положено, мало кто справляется, Родин. Много ошибок делают», остановил он меня. «Гена, я справлюсь», подмигнул я инструктору. «Раз уж я обозначил главное качество испытателя – честность, то таким и нужно быть».